Глава 2. Величайшая ценность. Спустя мгновение перед моими глазами прямо посреди темноты появилась какая-то красная полоса. Я попытался повернуть голову и не смог даже слегка пошевелиться. Тогда я подвигал глазами. Никогда раньше не думал, что это может причинять такую боль. С удивлением я обнаружил, что красная линия следует за моим взглядом. Линия оказалась медленно заполняющейся шкалой, а над ней проявилась надпись «Загрузка». Появились бегающие цифры, видимо, показывающие, сколько процентов загружено. Когда шкала добралась до конца, а цифры стали показывать 100%, в ушах едва слышно зазвучала торжественная музыка. Передо мной возник небольшой текст. «Поздравляем, дорогой друг! Ввести Фио!» Мы рады приветствовать тебя и спешим рассказать радостную весть. Именно ты был выбран добровольцем для ответственной миссии по колонизации планеты ПЭК-10. Это дает тебе шанс скорейшей выплаты образовавшейся задолженности в размере 30 миллионов космокоинов. Ты всегда можешь отказаться от свалившейся на тебя удачи и покончить жизнь самоубийством. Желаешь умереть? Да. Нет. «Сосредоточься Что на надо нужном надо ответе, и он будет засчитан». «Что?» «Нет, нет, нет». Я попытался закричать, но тело совершенно не слушалось. Короткая строка загрузки, затем новая надпись. «Это, Это правильный выбор. Ввести фило. Начинаем формирование тела». Едва успев прочитать строчку, я снова отключился. Новая строка загрузки, но вокруг уже не темнота. Я могу разглядывать какие-то размытые очертания. Чёткой остаётся только красная линия. Когда цифры стали показывать сто процентов, прямо передо мной возник слащавый до годливости парнишка. «Привет, чемпион! Я твой ассистент и помощник. Меня зовут Рой, но ну ты можешь задать любое имя, которое тебе нравится. Я призван помочь тебе освоиться в новом мире и поскорее начать приносить пользу твоему владельцу!» Парень говорил нарочито бодрым тоном. Мне даже показалось, что на фоне играет динамичная музыка. До меня не сразу дошел весь смысл его слов. Что значит «моему владельцу»? В моей голове вспышками появлялась полузабытая информация. Я вдруг понял, что этот Рой говорит совсем не на русском и даже не на английском языке. Но я хорошо его понимаю. Я вспомнил, что по ощущениям меньше пяти минут назад укладывался в криокамеру. Вспомнил болевые ощущения и темноту. Но никакого Роя я припомнить не смог. Я попытался отогнать его рукой, но мои попытки оказались безрезультатными. Рука проходила сквозь слащавого паренька, совершенно не мешая ему. Ну, хоть двигаться получается. Тем временем он продолжал. «Я предполагаю, что в твоем времени еще не были изобретены нейроимпланты. Поэтому не стесняйся, задавай вопросы. А я помогу тебе поскорее почувствовать себя как дома». «Где я?» Я отчетливо услышал свой голос. И говорил я без всякой запинки, на языке, который просто не мог знать. Все интереснее и интереснее. «О, ты находишься в чудесном месте, на планете ПЕК-1-0. -E ну а те, кто давно здесь живет, почему-то читает название планеты неправильно». Рой изобразил озадаченное выражение лица. Видимо, хотел показать удивление от всеобщей безграмотности. «В итоге все называют планету пекло. Она открыта всего 20 лет назад». Колонизация идёт каких-то три года. Ох, как же я тебе завидую! Уверен, тебя ждут незабываемые приключения. Кстати, некоторые местные с любовью называют это замечательное место «мини-ад». Скоро произойдёт итоговая синхронизация, и ты сможешь сделать свои первые шаги. Синхронизация, планета. Что за бред? Это какая-то шутка? Но вместо этого я спросил другое. Что за долг? Ну, в 30 миллионов. «И откуда у меня появился владелец?» «К сожалению, эти вопросы не в моей компетенции», произнес Ройс, остроив грустное лицо. «Но я вижу, что у тебя есть непрочитанное сообщение. Вполне возможно, оно от юриста. Давай скорее посмотрим». С этими словами он указательным пальцем потянулся куда-то вверх, слева от моего поля зрения. Я попытался проследить за направлением и с удивлением обнаружил изображение колокольчика. Рядом с иконкой находилась цифра 1. «У меня башка вообще не соображает». Потом почитаю, что там мне юрист написал. Написал? Ха-ха, видимо, это из очень далёкого прошлого. Юристы не пишут, им за это не платят. Они в основном только говорят. Ладно, почему я вижу всё так размыто? И почему ты висишь передо мной? О, видимо, глаза не до конца успели адаптироваться. Очень скоро всё придёт в норму. Сразу после того, как он это сказал, я и вправду увидел, что нахожусь в какой-то стеклянной капсуле но видел это скорее боковым зрением. Все пространство занимало довольное лицо Роя. Он, будто это почувствовав, сразу подсказал, что делать. «Просто перенеси мою миниатюру в любое удобное место твоего поля зрения». Я снова попытался уцепиться за него руками, как и в прошлый раз, но безуспешно. «Ну не руками же! Мысленным приказом! Зафиксируй и переноси! С этим даже дети справятся!» Сколько я не пытался, так и не смог справиться с этой задачей. «Сосредоточься, ну же! У тебя почти получилось!» Я попытался сфокусировать взгляд на его иконки, и, похоже, у меня что-то начало выходить. Я перенёс слаща Лороя в левый нижний угол и немного уменьшил. Теперь он стал напоминать сурдопереводчика. «Вот видишь, ты большой молодец! Ты справился с этой задачей за каких-то пять минут! Двухлетние дети в среднем тратят на это целых семь минут! Ты можешь собой гордиться!» «Да, да, да пошёл ты!» Я аж задохнулся. Он еще и насмехается. «Неопознанная команда. Ты хочешь меня выключить?» «Нет, не выключайся». Меня вдруг осенило. «Ты что, не живой?» «Ну, не человек?» «Я — искусственный интеллект, помощник базовой комплектации. Под тип — факультативный искусственный интеллект, генерирующий нейронное языкознание. Сокращенно — фигня». Гордо провозгласил Рой. «Ну, отлично». Я едва не рассмеялся. То есть твоя задача — научить меня говорить на новом языке. Свою базовую функцию я уже выполнил. Дальше я буду обучаться вместе с тобой и повышать свой уровень. Очень скоро ты сможешь покупать для меня новые модули и повышать до более высоких уровней. Понятно. Я, наконец, отвлекся и решил осмотреться. За стеклом я увидел серую стену, предположительно бетонную. На протяжении всей стены, сколько хватало глаз, тонкой полосой тянулось что-то вроде штрих-кода. Я чуть приподнялся и увидел, что с левой и с правой стороны от меня тянется длинный ряд капсул со стеклянными крышками. Видимо, такими же, как у меня. В нескольких я разглядел людей, но в основном они пустовали. Сами капсулы располагались в очень узком и низком коридоре. Между капсулами и стеной расстояние всего полметра. Низкий потолок высотой от силы два метра. Я осмотрел свое обиталище изнутри. Резиновое дно и стеклянная крышка. Больше ничего. «Как мне отсюда выбраться?» Спросил я, пытаясь руками открыть стеклянную крышку. Капсула еще не закончила синхронизацию. Терпение, мой друг! На крышке капсулы проступили красные буквы. Объект L0HAN11Z091 Уровень – 0 Статус – безвестный 0 Интерес общества – нет Отношения с фракциями Корпорация «Галактические захватчики» – владелец долга. Злостный неплательщик – бесперспективная инвестиция. Характеристики – неизвестно. Второстепенные характеристики – неизвестно. Достижения – нет. Сумма долга составляет 30 миллионов космокойнов. Личные средства – ноль. Я не вчитывался в появившиеся символы. Отметил только, что они продублировались внизу слева под изображением Роя. Крышка с неприятным свистом приоткрылась, а затем протяжно скрипя полностью поднялась, позволяя подняться и сесть. Чувствовал я себя вполне нормально. Никаких последствий заморозки или иного воздействия. Единственное, что было непривычным, это сам Рой с улыбкой глядящий на меня. А еще мелькающие на периферии зрение иконки. Так, с этим я позже разберусь. Надо бы осмотреться. Эй! «Рой, а что...» Я попытался сформулировать мысль. «Что вот это все такое?» «Это центр генерации биологических организмов. Его еще называют «Биологический органический генератор». «Ага, громкое название». «А что он делает?» «Название совершенно обычное, даже скучное», непонимающе протянул Рой. «Он восстанавливает физическую оболочку биологических существ, таких как ты». «Ну а если бы я смог пожелать вырастить себе тело...» то биологический органический генератор запросто бы это сделал. Интересно. Я оглядел себя. Я помню, что меня заморозили и, по идее, должны были разморозить. Но, исходя из твоей логики, меня создали заново? Именно так. Ведь для этого генератор и создан. И если твое тело будет повреждено, или ты сам захочешь быстро вернуться сюда, то он быстро создаст тебя снова. Это очень дешево и совершенно нетрудно. От услышанного я встал как вкопанный. А как же сознание? И... душа? Ценность человеческой жизни? Не понимаю. Незнакомые слова. Нейроимплант передает пакет данных с твоей личностью в биологический органический генератор, и он снова выращивает для тебя оболочку. Что же касается человеческой жизни, согласно экономическим изданиям, она является одним из самых дешевых ресурсов.